Глава двадцать четвертая. Самоуверенность. По лесу я еще долго. Ради интереса я пытался понять, где предел человеческих сил и двигался беспрерывно с утро и полдень, не снижая скорости. Будучи нулем, я мечтать о таком не мог. «Поднебыш, слышь, ну у тебя силы и все такое», ворчал Беляр, сообщив мне, что я бегу уже десятый час, «Но надо отдыхать! Силы, подлей!» — рявкнул я. Деревья вокруг уже стали мельчать. Иногда я вылетал на обширные поляны. Солнце здесь палило намного сильнее, чем в бассейне слезы Каэля. Но зато не было так душно. После утреннего ливня в шмелином лесу дышать было нечем. Сила. Вокруг меня не было достойных противников. В зарослях пряталась мелкая живность, некоторые были довольно крупными особями. Но все равно местная фауна не могла соперничать со мной. Они боялись, прятались при моем приближении. А стоило коснуться их разума, как прилетал страх. Меня опасались, потому что я — человек. «Выпустили жеребца на свободу, поднебная душа! Пернатое! Это твое влияние!» «Кто бы говорил! Ему демон все мозги спалил!» «Сила! Да! Я наслаждался ей!» Меня даже не раздражало ворчание демона и ангела. Так хорошо мне было. Я чувствовал силу в каждом суставе, в каждой мышце, в каждой вене. Сколько сейчас скорость моего бега? Километров сорок в час, а то и пятьдесят. И все семьдесят в коротких рывках, когда свист ветра заглушал болтовню спутников в моих мозгах. Конечно, до турболошадей далеко, но разве может обычный ноль мечтать о таком? а поддерживать такой темп несколько часов, да еще в полном боевом облачении. Меч шлепал по бедрам, как метроном. Вся подкладка давно пропиталась потом, даже не высыхает встречного ветра. Иногда я налетал на какого-нибудь зазевавшегося оленя. Увешанное мутированными рогами, огромное животное вздрагивало и пыталось то ли убежать, то ли атаковать. Но я со смехом перескакивал через него, как через барьер, лишь легонько коснувшись пальцами для поры. И исчезал в зарослях. «Зайца хоть поймай, детинушка бестолковая. Жрать же все равно надо!» «Вечером. Сегодня я собираюсь выложиться на полную. Марк, твои эксперименты могут закончиться внезапно!» Я усмехнулся. «Ну да, голод уже давно скручивает живот. Но только это никак не влияет на скорость. Это на родной земле можно было опасаться...» какого-нибудь приступа от перетомления. Здесь же... Нога споткнулась, и я воткнулся в высушенную солнцем траву, проехавшись метров десять. Земля, пыль, трава — все это забило мне ноздри и рот. Руки я все же подставил, и некоторое время в зумле смотрел на желтые травинки, не особо понимая, что произошло. «Марк! Да твою червятину!» А потом я заснул. Очнулся я уже вечером. Как же жрать та охота? Вокруг стрекотали какие-то насекомые. Из леса доносилось уханье. Светил месяц, пытаясь заглушить, и без того редкие звезды. Холодно-то как. Замерз я лежать на земле. Наконец-то! Бери оружие, дурень! Я проморгался, выпуская стихии наружу. Почему-то особой опасности я не ощущал. Зачем оружие? Меня развернул беляр, отбросил в сторону. Сзади что-то гулка воткнулась в грунт. Попытавшись скачить на ноги, я упал, снова перекатился. Что-то мешало двигаться в полную силу, а оплетало руки и ноги. Все вокруг меня искрилось, как будто я в тонком тюле запутался. «Ты отравлен, Марк!» Мне удалось скачить на четвереньки, поднять голову. Я стал тянуть меч, но ему что-то мешало. Перед глазами все чуть-чуть двоилось, но тварь я все же увидел. Огромный паук с мохнатым телом. Десятки круглых любопытных глаз искрились в свете луны. И смотрели с ожелением. Ужин вознамерился сбежать. «Дерись уже, поднебыш!» Монстр поднял передние короткие лапы, стал стряхивать с морды грязь. Потом противно проверещал и бочком стал двигаться вокруг. От меня к нему тянулась серебристая дорожка, из рваной паутины. Тварь пятнадцатой ступени, размером с корову, не меньше. Не особо сильный противник, но если бы он сожрал меня, духа получил бы до отвала. «Привет». Мои губы еле разлепились. Я встал на колено, тряхнул головой, попытался оценить свое состояние. Лопатка болит, прямо пухла. В остальном все нормально, если не считать того, что вижу все хуже и хуже. «Бери мою силу, поднёбыш! Сожжём яд!» Поток пошёл по жилам, но тут же засбоил, будто помехи какие-то. «Что не так?» — прорычал я, рванувшись, но снова упав на четвереньки. «Яд блокирует что-то! Не пойму!» Голос Беляра слабел. Задвигав руками, я стал срывать обрывки паутины. Она не желала отлипать и цеплялась. Вроде оторвёшь, а она опять слипнется с другими концами, и снова такая же крепкая, и именно паутина и холодила. Эффект был тот же, как и от зачарованных колючек, и сила медленно уходила из меня. Поспал твою-то мать. «Марк, ты слышишь?» Хлель тоже кричал откуда-то издалека. «Так, ладно, надо самому выдавить яд». Заглянув внутрь себя, я с помощью стихии воды стал сканировать кровь. Паук снова двинул лапами, потянул серебристое рванье. Паутина, несмотря на повреждения, снова слипалась в единое целое. Я ощутил натяжение, меня рвануло за доспехи и бросило на землю. Дерьмо нуляче! Мои тела поволокли по земле, как мешок. Я развернулся, попытался схватиться за землю, но пальцы были уже как отмороженные, совсем онемели. Тогда я попробовал ударить в разум паука. «На тебе!» Я кинул через плечо на него взгляд. «Я человек!» Монстр заверещал, отскочил, потом снова потянул за паутину. Моих ног коснулись его лапы, и тут же в коленку вонзились острые жвала. Опять укусил. Я заколотил ногами, пытаясь попасть ему по морде. Это мне показалось, что я отбивался. На самом деле мои ноги двигались уже в медленном, пьяном ритме. Паук по-хозяйски отвел мою стопу, прижал к земле и прилепил плевком паутины из брюшка. Что бы не мешало. Мозги отказывались работать. Я снова потянулся за мечом, обрывая паутину на руках. «Да нулячу твою меру, что я делаю? У меня целый багаж стихий за спиной. Земля!» Она отзывалась вяло, будто я через стенку кричал. «Что за яд такой, который блокирует всю магию?» Протянув руку, я схватил по за лапу, рванул. Что-то переломилось в ладони, и виск монстра ударил по ушам. Он забил по мне лапами, а потом укусил несколько раз. За руку, за живот, за ногу. Где-то доспех выдерживал, а где-то в кожу впивались острые жвала. и Я чувствовал, как впрыскивается новая порция яда. «Вот же дерьмо!» прошептал я, запрокинув голову. По поляне ко мне приближались еще несколько пауков. В любопытных глазах зловещ отражался месяц. А эти поменьше размером. наверное, своих детей сейчас кормить будет». Уже никакая стихия не отзывалась, и в голове, наконец, воцарилось полное молчание. Веки закрылись сами собой. «Я уж думал, ты не проснешься, Марк. Интересно, я сначала очнулся или услышал этот голос?» «Не двигайтесь, господин Третий Перст». Над ухом проворковал мягкий женский голос. Я кое-как повернулся, зажмурился. Женская голова покачивалась надо мной на фоне рассветного солнца. Не разглядеть. Лежал я все там же, на полянке, с пожухлой травой. Чуть подальше высилась стена редкого леса. «Можешь говорить, человек?» Я повернулся на голос. Неподалеку, прямо на земле, сидел Зигфрид, потирая мой клинок. Он смотрел на него слегка удивленно, с легким сожалением. Синий приор был все таким же. Золотые волосы, голубые глаза. Взгляд стальной. Даже предательство в собственном городе не сломило его. Меня всегда удивляли такие сильные личности. У них власть и воля сквозит в каждом движении. Вот вроде сидит на земле, но получается так величественно, будто под ним не полевая травка, а трон. Далеко позади стояли пять лошадей. На двух из них верхом сидели кицуны, и Макота. Они смотрели на меня со смешным чувством, но, к счастью, рыжий лис все же кивнул мне. «Марк, мне показалось, что ты бегаешь от меня». Зигфрид встретился со мной взглядом и усмехнулся. «Нет, старый керт, конечно, отбрехался. Сказал, что так надо». Что-то коснулось моего рта, я разлепил губы, зубы заломил от ледяной жидкости. Я даже не понял, какой у нее вкус. но в голове сразу прояснилось. Сделав несколько глотков, я отвел голову. «Надо топить, мастер третий перст». Меня отхаживала какая-то зверица. Дерьмо нуляча. Не могу рассмотреть меру. С огромным усилием мне пришло видение, что все же это шестая ступень. Сильна, ничего не скажешь. Я ее раньше не видел, но лишь глянув на меру, понял, что у нее развита стихия духа. Наверняка хороший лекарь. Кое-как проглотив ледяное питье, я попытался заговорить. Мастер, сиплое горло не подвело. Ты демонов не любишь? Ненавижу. Зигфрид покосился на мою руку. Тем более, когда месяц назад расстаешься со зверем второй ступени, а потом встречаешь человека третьего перста. Зверица испуганно отпрянула от меня и приложила два пальца к лбу. Нужно подумать, мой скачок в мире страшнее красной демонической руки. Лания, спасибо, приор махнул, отсылая зверицу крыжим лисом. Думаю, теперь не помрёт. Дамы, господин. Мы остались наедине. Я попробовал пошевелиться, вроде ничего. Лопатка правда так и болит. Да ещё нога припухла и правая рука. Молчание затягивалось, и я неожиданно понял, что молчат и мои спутники. Мурашки пробежали по моей спине. Нет, я сейчас не готов потерять их. Да, болтовня напрягает, но без них я не выживу. И так он в лесу чуть не погиб. Я попытался ощутить их внутри, но не смог. Весь разум был каким-то ватным, даже стихи не ощущались. Сейчас я был обычным человеком, только нереально сильным. Я, то этих тварей, очень сильный, блокирует магию. Особенно стихию духа. Зигфрид похлопал по большой глиняной бутыле рядом. Набрали его впрок. До меня только стало доходить, что Приор спас мне жизнь. Попросту говоря, догнал ночью и отбил голодных монстров. В животе заурчало так, что даже Зигфрид поморщился. «Спасибо», — замявшись, сказал я. Зигфрид усмехнулся, потом подстал лицо под лучи солнца, зажмурившись. Не понимая этот шмелиный лес, рогач этот, буру который с ним все в порядке? А что ему будет-то? Благодарим акота Это он и расшифровал его бредни. Приор махнул через плечо, и я посмотрел на рыжего лиса. Тот поймал мой взгляд и коротко кивнул. Я попытался сесть, и со стоном перевернувшись на живот, кое-как пристал на локтях. Приор с интересом смотрел на все это, но помочь даже не пытался. Наконец, мне удалось водрузить себя на задницу. В любое другое время я бы казнил за то, что якшаешься с демонами. Он взял клинок и указал им на мою левую руку. А сейчас какое время? Такое, что друзья предают, враги спасают, и не знаешь, кому доверять. Ты извини, приор. Я повел плечами. У меня нет времени на болтовню. Тот усмехнулся. сомнением посмотрев на меня. Да, навряд ли я выглядел так, будто сейчас же вскочу и побегу. Но сказал Зигфрид о другом. Ты зверем был дерзким, Марк. А сейчас, наверное, вообще будешь невыносимым. Помнишь, у нас был договор. Я кивнул. Махнув за плечом, Зигфрид, как ни в чем не бывало, поведал, что и в армия стало у шмелиного леса. Нападать приор на желтых не планировал, только послал отряды рыжих лис провести, так сказать, диверсию. Про то, что в шмелином лесу чуть было не прорвался пеп, Зигфрид знал. У самого едва не случилась такая же беда, когда выяснилось, что именно строится возле лазурного города под Зикуратом. Тут Зигфрид усмехнулся. В общем, ему понравилось, что и натворил в приоратах, что довел купца Дидрича до Рубиного города в Красном Приорате, что попытался помочь и в Зеленом Приорате, хотя особого успеха и не возымел. А уж что натворил в шмелином лесу, так за это от него отдельная благодарность. Но ему не понравился доклад рыжих лис о том, что в том самом белом волке теперь демон. Пойми, я теперь не знаю, чего бояться. Зигфрид снова протер клинок тряпочкой. Слишком много дел для одного зверя. Кхм, <coughs> человека. Про таких потом легенды слагают. Вот только о чем будут эти легенды? о том, как разрушился мир, или как его спасли. Мне осталось только пожать плечами. Приору явно хотелось выговориться, и тут он был молодец. Не привык рубить с плеча, старался разобраться. «Отпусти тебя сейчас, а еще через месяц мы получим нового врага», задумчиво подытожил он. Я поджал губы и буркнул. «Ну вот, а ты удивляешься, почему я бегаю от тебя, Приор», и правильно бегал, он положил ладони на рукоять и лезвие меча. «Предсказания оракулов невозможно слушать. То убей волка, то спаси». «Что, у тебя тоже про меня предсказывают? В последнее время в отхожее место не сходишь без предсказания». Приор нахмурился. «Не знаю, что творится там, на небе, но оракулы сходит с ума». Я помолчал, раздумывая над его словами. если бы Зигфрид знал, как близок к истине. Но сегодня ночью, когда я все-таки догнал тебя, то увидел болвана. Что? Я слегка опешил. Ты мне скажи, треха пустая. Он снова похлопал по бутыле с ядом. Как человек мог попасться в лапы к этим паукам? Я... Их было много? Не сомневаюсь. Ночью у меня были два предсказания на выбор. Остановить могучего волка или помочь могучему волку? Ну, и ты выбрал помочь? Зигфрид только закатил глаза. Отвечать вроде как и не требовалось, поэтому он спросил другое. У тебя есть что рассказать мне, Марк? У нас ведь договор. Машинальный опоскреб подбородок. Как бы все выложить так, чтобы я не выглядел основным виновником? Слушай, Приор, на небе теперь другой бог, злой и коварный. Заодно с дьяволом. Это не то, чтобы из-за меня, но я немного помог, да. Нет, так не катит. По сути, если бы я не поперся на перевал, то и закаил не подловил бы Каэля. Но он рано или поздно дождался бы меня. Без разницы, чью голову я принесу, Гелии или ее дедушке, вот она. Так что, придя туда даже с Зигфридом, исход был бы тот же самый. Сверху бог поменялся Зигфрид. — сказал я. — А? Приор открыл рот, закрыл, снова открыл. Потом, прикрыв глаза, посидел некоторое время. Умеет же он сохранять самообладание Точно? — только и спросил он. — Я тоже стоял перед выбором. Союзники мне нужны. Но союз, построенный на лжи, будет непрочным. — Точнее, не бывает, — сказал я. Договор надо перезаключить. Все же я смог удивить Приора, но его помощь была неоценимой, и пришлось рассказать о событиях на перевале как есть. Приор пару раз приложил два пальца к олбу, глядя на небо, потом, сообразив, что он как бы молится уже другому богу, перестал так делать. Рассказал я и о своих планах. Он знал о первушке Грозе, но переубедить меня двигаться в желтую столицу не мог, да и не собирался. «Магия абсолюта?» Зигфрид потёр подбородок. «Та же самая, что была и в Клаке под моим городом?» «Да». «Сложно поверить», — проворчал Приор. «Звери вообще не знают о Каэле. Да и люди в основном не ведают. Для всех нас небо — это небо». Он снова покосился наверх и всё же приложил ещё раз два пальца к лбу. «Моя вера в небо от этого не дрогнет», — твёрдо сказал он. «Так сейчас ты движешься». «В Янтарный город?» «Янтарный?» — переспросил я. «Желтая столица?» Я кивнул. «Там ведь ловушка именно на тебя, если верить твоим словам». «Я знаю. И отпустив тебя, я рискую». «Разве до этого мы не рисковали, Приор?» «Ты прав. Мое войско двинется к красному Приорату. Леонхарду нужна помощь. Время истекает, и скоро Приорам надо будет решать, помогают они Прецептору или нет». в политике я оселен не был и с всего услышанного только понял что красного приора скоро ждет война хотя мой путь также опасен вздохнул Зигфрид, но я планирую идти на этот совет я слегка пешил либо наивный как ребенок либо уверен что другого пути нет встан врага получается что так тебя могут убить приор если прецепор рискнет сделать это открыто выиграю только я Зигфрид цыкнул, потом пояснил. «Люди отличаются от зверей тем, что сами делают выбор. Метка бездны не имеет над ними власти». Приор не стал пояснять, что будет, если прецептор убьет его из-под тяжка, и неожиданно сменил тему. «Я ведь скакал сюда не для того, чтобы просто спасти твою задницу, Марк». Уверен у Приоров, и так дел по горло. Усмехнулся я. чувствуя, как начинает потихоньку просыпаться магия. Вроде даже землю чувствую под собой. Камешки. Найди младшего брата жёлтого приора. Я аж поперхнулся. Кого?